Во остяк Ужасный остряк. Ну? Невероятный, чудовищный остряк. Ну? Ну? В одном благогодном семействе подлетает к гаялю. И знаете, эту гуяду. Играете? Спроси я хозяйка. — Играю. Ах, сыграйте, пожалуйста, и представьте себе, что он ответит. — Судариня, я играю только гязами. — Хи-хи, ха-ха-ха, хо-хо. — Человек? — Белоговольнких! — скричал генерал Чижиков с певицей на коленях. — Ну и где же он, генерал? — Спися. Сгорел от пьянства. Сам веди у него во рту синенький огонек. — Ну? — со спитом, как фити. Спичка его зажгя бы. — Хи-хи, ха-ха, хо. Человек белогореньких. Скричал генерал Чижиков с певицей на коленях. «Откуда у вас, генерал, завели из денежки?» «А? Ну-ка, служащий из ломбарда божился, что вы изволили заложить чудешнейший бриллиантикс!» «Хи-хи! Надеюсь, не крадный. «Хи-хи! Надеюсь!» — иронически похохатывал генерал. «Не, господа, дело не в том, что там!» Подите, рассказывайте, как бы не так. А я вот вам расскажу. Мой приятель, так у него название наливок, настоек и вин в алфавитном порядке, от А до Ижицы включительно. А то что там сгорел, как бы не так. Вот, приятель мой, бывало, к нему заедешь, Сейчас то он тебе смесь на слово «абракадабра» предложит, Либо на слово «левиафан». абракадабра. А. Анисовки подольет. Б. Барбарисовки. Р. Рислинга. И так далее. Выпьешь? — Готов! — так рассказывал осоловевший земский начальник из Чмари, махая рукой. Затканный розовым шелком, огнями сиял кабинет. То и дело в двери врывался лакей, влетали и вылетали певички. Губернские богатеи и дворяне в непринужденных позах разваливались кто на софе, кто на диване, кто на столе, а сидеющий без сертука красавец, как тот, э -э, стоя спиной к пьянино, шлепнулся вдруг на клавиши и вздыхал. Лучшие годы, лучшие годы, Москва, благородное собрание, а... Где это? А, где это? Раздалось из угла мазурка. Тр-тр-та-та-та-та-тр-да. В первой паре граф берсидев Гревин с Зашелковской. Во второй паре. «Во второй паре полковник Сесли слили», — перебил голос из угла. «Да, во второй паре полковник Сесли слили лучшие годы, а теперь полчетверти в день». «Какой там? Я так давно переехал на четверть». Раздалось из угла. — А может, у вас есть еще какой? Бриллиантик наклоняется генералу Толстяк, Случайно попавший в дворянскую эту компанию. Я бы ему уж нашел сбыт. — Душка, подари его мне, — Проникает к Чижикову певица. — Что вы! Никогда! — Исключительный случай. когда приходится гастаться с фамильными драгоценностями. Что погекажете делать в геменная нужда? Конфузится генерал. Сбоку раздается. Театр, оперетка. Помнишь, маскот, чернов, зорина и незабвенная, как я люблю гусят. «А я люблю ягнят!» — подтянул голос из угла. «Как они кричат! Гау-гау-гау!» «Как заголосит! Бэ!» — раздалось из угла. «Гау-гау-гау! Бэ! Бэ!» «Бэ!» — подхватили хором сидеющие дворяне, вспоминая молодость — Незабвенную Москву, незабываемую Москот. Обливался вовсе испариной, сидевший в углу Лукасилч. Не поблескивали его глаза сегодня. Намалеванная певичка не посиживала у него на коленях сегодня. Явственней над шампанским согнулась спина, Явственней под глазами повисли мешки, Седая бородка дрожала явственно под губой, И серая явственно дрожала клетчатая коленка, И его била дрожь, вот уж который, который раз Сладкая слабость и головокружение уносили его домой. К Анушке, голубятни, что певички. Вот Аннушка, так уж Аннушка. Около месяца, как тайна от самой, по его луки силче настоянию она приходит к нему по ночам спать вместе. Пьют по ночам они сладкие вина и, ну, всяким там забавляются меж собой. После тех же ночей пуще прежнего слабость одолевает. Вовсе на старости лет, как последний мальчишка, или того хуже, как последний скот втюрил сон в босоногую Женину клюшницу. Что певички... «Аннушка, так уж Аннушка!» Трясется коленка, бородка, Паучьи пальцы, бокал. Золотые капли, холодные капли шампанского Расплескались на стол. Думает он, к Аннушке бы! От всего теперь здесь Лукусилыча мутит? От дворянчиков? Мутит. и пьяные рожи. Собрались в губернское земское собрание Спасать Россию от революции. Как же? От торгового Люда Лукусилыча мутит, От шампанского мутит, А пуще всего замутила от генералишки, От Чижкова. Гадость от генеральшки. Натаскал за известный процент Ему векселей, грабиной баронессы. Грабина у него в руках. Генеральшк же теперь ему вовсе не нужен. Опивал он, обжирала. Да к тому же еще и вор, сыщик и скандалист. А генеральшк там перешептывается в углу. «Ну, пожагуй, я вам покажу бгильянты». Да сновиденья все полны значения, Да, сновиденья, все пророчества полны. Ревут пьяные бары, и глаза их хотят выскочить из орбит. Один обращается в пении к другому, другой делает жест первому — Иной, выпитив шею, клюет в потолок носом, Иной с певичкой куда-то скрылся давно. Да, сновидения, все полны значения, Да, сновидения, все пророчества полны, Ревут пьяные бояре. Лука незаметно поглядывает на часы, Не опоздать бы на поезд, отходящий в лихов, во что ни на есть неурочное время в четыре часа утра. Он встает, расплачивается по счету, оглядывает дворян, вспоминает поджоги усадеб и выходит. Дар-дар-дэ подрыгивает под ним пролетка по овчинниковским камням, уже светает. Лукасилыч думает о том, что у Аннушки белые ножки, И что после завтрашней ночи он будет больной. Слабость да испарина, испарина да слабость. Пора помирать. Больше году не выдержать мне едокой жизни капут, Думает он и жалобно шепчет. Анушка, дыр дыр -ды! подпрыгивает пролетка по овчинниковским камням, Метелкинская железная ветвь вон уже там блистает стрелками.